Глава двадцать 24. Неприятное колющее под дых ощущение, что я на эмоциях нахамила человеку, не отпускало. Я провалялась какое-то время в комнате, таращись в потолок. Даже найденная на полке книга классика не дала абстрагироваться от этого неприятного ощущения. У меня вечно так. Плохая черта. Нервничаю, срываюсь на других. Вышла снова наружу. Нашла Ваську не сразу, она была в одной из комнат на первом этаже, которая оказалась её фотостудией. Интересное место, я бы даже сказала, завораживающее, потому что рабочее пространство мастера, чем бы он ни занимался, всегда окутано особой энергетикой, пропитанной его эстетикой и вдохновением. «Вась», — прокашлялась, продрав ещё немного першащее горло, «ты извини меня за всё, что я тебе наговорила. Я... просто я совсем запуталась и... очень много навалилась, и... Рада, можешь ничего не объяснять?» откатилась на стуле Вася, открыто посмотрев на меня и примирительно улыбнувшись. «Я тоже была не права, что с набегу полезла в ваши отношения. Просто мы все словно бы и так много лет тебя знали. Словно бы ты всегда присутствовала. Я была не очень тактична. Да и сама понимаю, что словосочетание «вторая жена» для тебя тот ещё триггер. Сама такая была, просто память, как всегда, стирает острые углы. Меня тоже колбасило и я тоже ревновала. Спасибо. Несмотря на добрые слова девушки, ком в горле только нарастал. Захотелось заплакать, какое-то странное ощущение появилось. Уязвимости, что ли? То самое чувство, которое тебя охватывает в шаге от того, чтобы уткнуться в рубашку близкого и разрыдаться. Если этот самый близкий, конечно, у тебя есть. Так, бодро хлопнула в ладоши Вася. А у меня идейка. Пойдём-ка я тебе кое-что покажу. Спустя пару минут мы уже спускались по стильной винтовой лестнице на цокольный этаж, а через мгновение я охнула, увидев, какой сказочный бар был тут запрятан. «Целая винная комната, представляешь?» Подмигнула мне игрива Вася. «Я знаю, что думаю. Мне сегодня с утра привезли изумительные парные стейки. Мраморная говядина. Я хотела дождаться мужиков, чтобы они пожарили, но это только упертые кавказцы убеждены, что лучше них никто мясо не жарит, и уж тем более женщины». Как насчёт того, чтобы устроить нам с тобой сейчас небольшое девчачье барбекю? Тем более, что уже перевалило за обед. Я что-то заработалась и не успела посмотреть на часы. А ты мне тоже не напомнила, что пора есть, стеснительная. А давай. Улыбнулась я ей, и мы обе зависли на внушающие доверие бутылки красного вина. Я не особо в этом разбираюсь, но уверена, что у моего деспота здесь всё только самое лучшее. Заговорщицки ухмыльнулась Вася. Поздний обед оказался по-настоящему вкусный. Может, это мой ослабший после болезни организм просил белка, а может, это целительный воздух гор. Но ела я и за женщину, и за мужчину. Пила столько же. А Вася не уступала. И потому мы сами не заметили, как у обеих развязался язык. «Первый раз он взял меня силой, Рада», — откровенничала Вася. «И я его ненавидела. Уже тогда понимала, что хочу, но люто ненавидела. Я была такой глупой и неопытной, он таким властным, суровым и высокомерным». Я хотела от него сбежать. И хотела, чтобы догнал. Бред, понимаю. Но было именно так. У меня тоже не лучше. Усмехнулась я. Как вы познакомились? Как я поняла, вы вместе учились? Ну да, в одном институте. Сначала он мне чуть не сбил, а я его обматерила. Потом облила кофе на глазах у всего универа, потому что его компашка оскорбляла мою подругу. А он ухмылялся. Он решил отомстить и засунул меня в багажник, чтобы привезти в свой гараж и... Не знаю, чем бы уже тогда всё закончилось, но я спрыгнула от него в окно. «О, боже, рада!» Закрыла рот рукой Вася поражённо. «После такого он просто не мог в тебя не влюбиться». Ну, примерно так, наверное, всё и вышло, потому что с того дня анзор стал моей тенью. «О, это мне знакомо!» «Уж в чём-в чём, а в сталкерстве этим парням не уступать!» «Это точно!» Мы дружно заржали и потому не сразу заметили, как на веранде нас какое-то время было уже больше, чем двое. В унисон перевели взгляд на дверь, где словно бы два великана стояли и грозно таращились Анзор с лиханом Наверное, при взгляде на их грозные лица надо бы было, было испугаться, но Промиле в крови сделало нас обеих бесстрашными, потому вместо этого мы опрометчиво заржали, раскатисто прыснув. «Надеюсь, они слышали не всё», усмехнулась Вася, смущенно отвернувшись и опять дурачливо засмеявшись. «Я так понимаю, вы уже поужинали?» мрачно проговорила лихан «И нашли общий язык. У нас ведь много общего. Встряла я, выгнув бровь при взгляде на Анзора. И всё равно он меня дико бесил сейчас. Вот такой. В этой неизменной чёрной куртке поверх чёрной водолазки. Спортивный и брутальный. Отчего во рту сразу набиралась слюна с фруктовым послевкусием премиального сухого французского. «Раз ты сыта, жёнушка, можно тебя на пару слов?» Криво усмехнулся Алихан. Вася тут же поднялась и, хитро подмигнув мужу, прошла вперёд. Может быть, это моя разыгравшаяся фантазия, но я точно услышала, как шепотом, проходя мимо Алихана, она бросила ему, и не только на пару слов, тоже можно. Мы остались одни с Анзором на веранде, и, несмотря на то, что панорамные окна в пол были распахнуты, мне показалось, что пространство между нами сжалось до размера спичечного коробка.